Глава 37. Терн Тёрн оставил меня в каминном зале, а сам ушел. Я забилась в угол дивана, завернувшись в плащ. терла покрасневшие глаза, но понимала, что едва ли усну. Так была взбудоражена после случившегося. Подтянула книгу, лежащую на подлокотнике. Днем я читала ее и оставила открытой. Уставилась на страницу. Но слова и предложения лишились всякого смысла. Я просто сидела, укрывшись книгой, точно щитом. Потом вернулся колдун. Я подтянула колени к груди, и взгляд мой, должно быть, сделался, как у затравленного зверька. Каким еще может быть взгляд у девушки, что прижалась к потертой ткани старенького дивана, девушке, закутанной в латанный плащ? Что, если магия требует наказания нерадивых учениц? Терн, может, и хотел бы простить, но он скажет, «Магия, сама понимаешь, я постараюсь не сильно». Я почти видела, что он держит в руках хлыстик, тонкая плеть, обернута вокруг рукоятки. И он действительно что-то нёс. Я вздрогнула и только потом разглядела, что это чашка с отваром. И смотрел Терн вовсе не зло, только устало. Он опустился рядом на корточке, диванчик был низеньким, и его глаза оказались как раз на уровне моего лица. «Выпей, Агата, это поможет успокоиться». Слишком много переживаний для одного дня. Чашку я взяла. Рукам сразу стало тепло, а потом меня накрыло чувство вины и раскаяния. «Прости, я не ненавижу тебя, я...» Нужные слова не находились, и я попыталась угадать по его лицу, слышит ли он меня, понимает ли. «Все хорошо, Агата. Ты переволновалась», — сказал Терн. «Знал бы, что дело окажется настолько бесполезным, не разрешил бы тебе приближаться к миражу. Но тебе ставлю высший балл за смелость. О, как меня сразу отпустило! Где моя зачетка? Даже неуместная веселость прорезалась. И правда, прости, я еще никогда такое странное чувство терн-потер щеку, где все еще олело маленькое пятнышко, и усмехнулся. Давненько девушки не отвешивали мне пощечин. Это бодрит. Наши улыбки встретились, и я, уже чувствуя себя хозяйкой, выползла из угла, села, облокотившись на спинку, и принялась смаковать напиток. Что-то с корицей и гвоздикой, сладкий до невозможности. И все-таки я чувствовала, что должна еще объяснить, чтобы даже призрак вины не стоял между нами. Наверное, со стороны казалось, что я открываю душу чашечки с золотым ободком, так пристально я ее разглядывала. Мне не хватает простых объятий. «Дома я всегда могла кого-нибудь обнять». Я говорила и представляла свою семью. То, как мама целует меня утром, а папа касается губами макушки, когда уходит по делам. С сестренками мы то баловались, то обнимались. Даже Корн, большой уже мальчишка, а все равно любил эти наши телячьи нежности. Только Верн держался немного в стороне. Однако его мы могли защекотать, дожидаясь, пока он, смеясь, не попросит пощады. Один раз я подняла глаза и поймала взгляд Терна, внимательный и серьезный. Не договорила. Принялась возить пальцем по золотому ободку. Какие глупости, какое ребячество! Терн все еще сидел на корточках передо мной. Он забрал кружку, отвар я уже выпила, и взял мою руку. Когда Виче я гладила большим пальцем по золоту, так и Терн. Погладил тыльную сторону моей ладони, провел по косточкам. В моей груди взметнулась волна, затопила мурашками руки и ноги. Я смотрела на наши сцепленные руки и молчала. «Если позволишь», — тихо сказал он, — «я тебя обниму». Я кивнула. Не потому, что отказываться было бы неудобно. Я правда хотела его обнять. Уже давно хотела. Терн просунул одну руку под мои колени, другую — за спину подхватил и плюхнулся на диван, прижимая меня к груди. Я неуклюже замерла, точно одеревенела, потянула в рот кончик указательного пальца и принялась покусывать, как всегда делала в минуты наивысшего волнения. «Агата, какая же трусиха ты у меня! Просто объятие, ничего больше!» — сказал Терн. Конечно, он не мог не заметить моего напряжения, но я подумала-подумала и расслабилась. Мы целый месяц живем под одной крышей, и за все это время он ни разу не позволил себе лишнего, честно соблюдая соглашение. Я точно оттаивала в его объятиях. Мышцы постепенно расслабились, напряжение схлынуло. Я опустила голову на его плечо, и сразу стало уютно. Вспомнилась ночь, когда после ожога миража он носил меня на руках, согревая. «Почему от тебя все время пахнет базиликом?» — сонно спросила я. — И в доме тоже. Это аромат магии. Так он ощущается теми, кто владеет силой. Ого! Пряди его волос щекотали мне ухо, но двигаться не хотелось. Я что-то должна сообщить, что-то важное, связанное с миражом. Но вспоминалось другое. То, с каким сочувствием посмотрел на меня Кайл, будто я прокаженная. И отец. Он любит меня и никогда не перестанет любить, но он скорбит обо мне так, словно его Агата умерла, а я лишь память об ушедшей дочери. Мне трудно было поверить, что в других королевствах маги могут быть полноценными людьми, непрезираемыми обществом. Неужели такое возможно? Я прежде смотрела на магов с предубеждением. Знала бы, что сама окажусь на этой стороне, прокаженная, даже хуже. Правда, сейчас наедине с Терном, в кольце его рук, я чувствовала себя не такой одинокой. Пусть весь мир против нас, но мы есть друг у друга. «Почему ты не уехал?» — спросила я. «Не мог. Когда-нибудь расскажу». Я вздохнула. «Еще одна тайна. Сколько же их у тебя, Терн?» Но вслух сказала другое. «А Несси?» Ох, как же трудно было произнести ее имя. Ты бы хотел, чтобы она осталась с тобой? Несси, рыжеволосая магичка, сама того не ведая, встала между нами. Я представила ее такой, какой она была при жизни. Пышные волосы, лукавые зеленые глаза, чуть приоткрытые, готовые улыбнуться губы. Она наклонилась над терном и, казалось, тоже спрашивала, «Так хотел бы...» И Терн, я уверенно видел ее, хотя постарался ничем не выдать своих чувств, но дыхание прервалось на секунду, мышцы груди напряглись. Она не осталась бы, сказал он. Не обманывал, нет, я бы поняла. Я предлагал. Прежде. Но Несси была слишком свободолюбива. Все равно, что пытаться удержать рядом с собой пламя. Мы были очень близки тогда. Но я с самого начала знал, что она любит меня как друга, как наставника, быть может, как любовника. Агата, перестань вздрагивать каждый раз. Тебе так неприятна моя откровенность? Я качнула головой, ни за что на свете я не хотела бы сейчас оборвать его на полусловие. По сути, маги всегда одиночки. Так уж заложено в самой природе магии. Мы не стареем, рано или поздно все наши близкие покидают мир, а мы остаемся. «Как печально!» «Но не настолько, как ты успела вообразить. Есть способ оставить рядом с собой того, кто действительно дорог. Одного человека». Маги очень долго выбирают себе спутника. Иногда на это уходит столетие. Иначе ошибешься и привяжешь к себе не того человека. «Ого! Но ведь маг может полюбить обычного смертного, и тот состарится и умрет, когда придет его время. А это еще хуже!» «Нет, Агата». Способ можно использовать лишь однажды, но это заклятие невероятно мощное. Оно наделяет магией даже смертного, вернее, маг делится частью своей силы. Терн вдруг замолчал, будто в своих признаниях подошел опасно близко к некой черте, за которую нельзя заходить, а моего сердца коснулся холодок, какая-то догадка. Но нет, показалось. «Как это может быть связано со мной?» «Здесь явно какое-то другое заклятие. Договор на первенца, будь он не ладен. Договор, конечно, не первенец». И как-то сразу навалилась усталость. «Ничего, если я усну», — прошептала я, устраиваясь удобнее на его плече. Пока ворочалась, прижалась лбом к его шее, почувствовала, как под кожей бьется венка. Очень быстро бьется. «Ничего, засыпай. Я потом отнесу тебя в постель». Тёрн потянул на себя край покрывала, накинутого на диван. Укутал меня прямо поверх плаща, который я так и не сняла. Еще и куртка, и брюки. А плевать. Агата, послушай, пока не уснула. Завтра я должен уехать на два-три дня. Уехать? На границу. Надо посмотреть, что можно сделать. Укрепить оборону. Да, понимаю. Ты останешься за старшую. Ага, спасибо, очень вдохновляет. Не волнуйся. Поставлю защиту так, чтобы никто не смог зайти. Работать защита будет только на вход, не на выход. Ты сможешь выйти, если что. И все же прошу тебя этого не делать. Здесь ты в полной безопасности, и заданий я тебе оставлю столько, что не заскучаешь». «Ох, магистр, эти ваши шуточки». «Ладно», — пробурчала я, — «но не задерживайся». «Не буду», — сказал он серьезно. Мне сделалось тревожно и тоскливо. Удивительно, за эти несколько минут я успела позабыть, что опасность все ближе к городу, что на границе неспокойная, что миражи. Ой, как же это вылетело из головы! Он сказал мне! Я подскочила, утерна на коленях, застыла, широко раскрыв глаза и вцепившись в руку колдуна. Что? Что, девочка? Он испугался за меня. Осторожно снова уложил голову на плечо, погладил по щеке. «Тихо-тихо, с тихо, самыми кончиками пальцев!» «Ты переволновалась. Все, все, отдыхай. Хочешь еще отвара? Тебе тепло?» Я перехватила его пальцы, сжала. «Терн! Он сказал мне! Настанет ночь, самая длинная ночь, и мы доберемся до тебя!» «Что это значит?» «Не знаю», — глухо ответил он. «Не знаю, но узнаю обязательно».